«Глава 9 Клыки ушей. Грейс. «Я даже не знаю, что собой представляют эти самые поп-тартс», — продолжает он, вертя коробку в руках, как будто, глядя на неё, он сможет понять, что это такое. «Судя по пустоте в глазах, он действительно этого не знает, и я впервые начинаю думать, что он говорит правду». Это идёт вразрез со всем тем, что я знаю о нём, со всем, во что я хочу верить. Но открыв ещё пару полок, я понимаю, что вряд ли тому, что здесь происходит, есть другое объяснение. Потому что эти полки забиты моими любимыми снеками, крекерами с арахисовым маслом, попкорном, чипсами с солью и уксусом. И здесь же стоят банки доктор Пеппер. Это кажется мне странным. Но ровно до тех пор, пока я не открываю маленький холодильник рядом с плитой и не обнаруживаю в двери еще десяток банок доктора Пеппера, газировку Liquid Death, разумеется, со вкусом лайма, и несколько банок моей любимой содовой со вкусом грейпфрута, помплемюс ля круа. Здесь также есть ящик яблок, гроздь красного винограда, несколько груш и ингредиенты для нескольких горячих тостов с сыром. Так что либо тот, кто выбирал продукты для этой кухни, имел вкусы, удивительно похожие на мои, либо каким-то образом всё это действительно сделала я сама. Если учесть, что я обыкновенный человек, не имеющей абсолютно никаких сверхъестественных способностей, то это кажется невозможным. Однако мы имеем то, что имеем. Но поскольку всего две недели назад нынешняя реальность вообще казалась мне невозможной, особенно моя любовь к вампиру и родственные связи с ведьмой и ведьмаком, я решаю воздержаться от комментариев. Во всяком случае, пока. Взяв из холодильника яблоко и банку лакруа, я поворачиваюсь к Хадсену, который вернулся на кухню, одетый в новую рубашку, слава богу. Я ожидаю, что он будет злорадствовать, но вместо этого он просто стоит, опустив голову и опираясь руками на рабочую поверхность с таким видом, будто это единственное, что не даёт ему упасть. Больше того, он дрожит, Это едва различимая дрожь, которую я бы, возможно, и не заметила, если бы не наблюдала за ним так пристально. Но я наблюдаю за ним и не могу этого не видеть. Его лицо бесстрастно, выразительные глаза опущены. Но за эти последние несколько недель я научилась распознавать боль». И хотя кое-кто сказал бы, что Хадсон заслужил эту боль, поскольку он столько всего натворил, я не могу не вспоминать, что драконий огонь обжег его, когда он спасал меня. А значит, я должна помочь ему, нравится мне это или нет. И не дав себе времени подумать, а также не дав ему времени сказать что-то, что заставило бы меня передумать, я возвращаюсь в ванную, и достаю из-под раковины коробку с лекарствами. Я не даю себе возможности задаться вопросом о том, откуда я знаю, что аптечка хранится именно здесь, включая пузырёк перекиси водорода, ибупрофен и крем с антибиотиком, притупляющий боль. Вместо этого я просто беру всё это плюс марлю и бинты и иду обратно на кухню, к Хадсону. «Сними рубашку». Строго командую я, открутив крышку с пузырька с перекисью водорода. Он не сдвигается с места, хотя его губы изгибаются в саркастической усмешке. «Не хочу тебя обидеть, кудряшка, но ты совсем не в моём вкусе». «Послушай, Хадсон, я знаю, что эти ожоги болят. Я предлагаю тебе помощь и на сей раз не передумаю». «Не бери в голову». Он выпрямляется и засовывает руки в карманы, явно желая напустить на себя беззаботный вид. Это, вероятно, удалось бы ему лучше, если бы его не продолжало бить дрожь. «Я могу о себе позаботиться». «А, по-моему, если бы это было так, ты бы уже это сделал», — отвечаю я. «Так что не мог бы ты просто перестать болтать и снять рубашку, чтобы мы покончили с этим». Он выгибает одну бровь. «Но как я могу отказаться от столь заманчивого предложения?» Он смотрит на лекарство в моих руках. «Но хотя я ценю твою заботу, ничто из этого не сработает». «Ах, вот как!» Об этом я не подумала. «А что, вампиры невосприимчивы к человеческим лекарствам?» «Ну почему же?» Но мы невосприимчивы почти ко всему, что лечит лекарство, предназначенное для людей. Он кивком показывает на крем в моей руке. Например, к бактериям, который должен убивать этот крем с антибиотиком. Мне он не нужен, потому что бактерии не могут причинить мне вред. Понятно. Я киваю. Но я выбрала этот крем не потому, что он убивает микробы, а потому, что он притупляет боль. И думаю, нам стоит попытаться воспользоваться им. Если ты, конечно, не думаешь, что этот крем может усилить действие драконьего огня. Он начинает пожимать плечами и тут же спохватывается, морщись Не знаю, работает эта штука или нет. Оставь её здесь. Я попробую проверить. Ты попробуешь проверить? Я с сомнением смотрю на него. Я знаю, что вампиры могут почти всё. Во всяком случае, они так говорят. Но я уверена, что тебе понадобится помощь, чтобы добраться до своей спины. Я привык делать всё сам. Мне не нужна никакая помощь, договариваю я, стараясь не обращать внимания на жалость, охватившую меня при мысли, что кто-то, даже Хадсон, может быть так одинок, что ему приходится всё делать самому. «Бла-бла-бла. Оставь это, мальчик-красавчик. Мне уже приходилось слушать все эти отмазки». «Мальчик-красавчик», — повторяет он с еще больше выраженным британским акцентом. «Я знаю его всего несколько часов, но почему-то уверена, что он никогда еще не был так оскорблен. Вот и хорошо. Мне совсем не хочется заводить дружбу с гнусным старшим братом Джексона но я не могу спокойно смотреть, как он страдает, если в моих силах ему помочь. Я бы сделала это для кого угодно. К тому же, если он лжет, и все это его рук дело, думаю, будет лучше, если он останется жив, потому что я не представляю, как мне выбраться отсюда без его помощи. «Не смотри на меня такими удивленными глазами», говорю я, открыв пакетики с марлей. «Ты пьёшь кровь, а эта штука впитывает её». «Это не одно и то же», — ворчит он. «Я откручиваю крышку тюбика с кремом». «Ты говоришь это потому, что не знаешь, каково это, когда кто-то питается тобой». «А ты это знаешь». В его глазах появляется новое выражение, от которого меня охватывает страх. «Но я ему этого не покажу». Если дать такому парню, как он, палец, он откусит всю руку. «Просто повернись», — командую я своим самым скучающим тоном и беру перекись. К счастью, странное выражение в его глазах уже пропало, и он просто складывает руки на груди и с досадой смотрит на меня. Он всё ещё выглядит чертовски устрашающе, хотя в его взгляде и таится боль. Но этот вид меня не пугает. Как-никак большую часть моей первой недели в Кэтмире Джексон смотрел на меня точно так же, так что теперь я к этому уже невосприимчива. «Тебе придётся обнажить свои клыки куда больше, если ты хочешь меня напугать», — говорю я, опять прибегнув к самому скучающему своему тону. «Нет проблем», — и его клыки в миг придвигаются к моей шее. «Не искушай меня». Рычит он, я чувствую, как его дыхание обдаёт моё ухо. Ты тут не единственная, кому хочется есть. От страха моё сердце трепещет, как крылышки калибри. Пульс у меня делается частым, нитевидным, но я ни за что не доставлю ему удовольствия понять, как сильно я боюсь. Боюсь его, этого места. Боюсь никогда больше не увидеть Джексона. Я просто откидываю свои кудри в сторону и поворачиваю голову так, чтобы оказаться с ним нос к носу, и говорю «Выкуси!» И одновременно выливаю на его спину полбутылки перекиси водорода, хотя он так и не снял с себя рубашку.